Интерлюдия Янис К визиту в школу Янис готовился со всей ответственностью, начав с проверки функциональности брони. Формально доспехи пустоты обладали лишь ЦПЛ рангом, но являлись вершиной технологии Звездной Империи и во многом не уступали божественному артефакту. Свойства. Прочность. 5. Терморегуляция. Подстройка. Самодиагностика. Шлем. Самоочищение. Самовосстановление. Герметизация. Энергетическое поле. Встроенная аптечка. Эвакуация по координатам. Самоуничтожение. Резерв. 25 тысяч из 25 тысяч маны. Слот и карт. 12 из 12. Полноценный доспех, позволяющий сражаться в любых условиях, в том числе в великой пустоте космоса. И 12 слотов быстрого доступа значительно повышали ценность брони. И на подборку 12 карт настоятель потратил немало времени и сил. Слоты карт 12 из 12, копье пустоты, С плюс ранга, щит пустоты, С ранга, игломет, С ранга, зарядов 100 из 100. Большая карта возврата «Ц» ранга. Средняя карта возврата «Д» ранга. Малая карта возврата «Е» e ранга. Маяк «Ц» ранга. Книга рабов «Ц» плюс ранга. Слотов 500 из 500. Книга ереси «Ц» плюс ранга. Слотов 250 из 250. Призыв о помощи «Ц» ранга. Карта питомца «Ц» ранга. Карта группового стазиса «Ц» ранга. Первые три слота занимало оружие, а затем шли карты возврата — малая, средняя и большая. Обычно хватало лишь первой, но дважды доходило и до сильнейшей из них. Мало того, существовала возможность активировать их разом, что увеличивало силу старшей карты, давая шанс сбежать даже из лап богов. Без подобной страховки настоятель вряд ли бы рискнул сунуться в обитель теней, все же предки его порядком недолюбливали. Впрочем, убегать Янису приходилось не так уж часто, мало кто мог противостоять древнему игроку в прямой схватке, разве что навалившись толпой, но у него тоже имелось две книги, позволяющие призвать карманные армии, ну а если этого не хватит, то обозначить маяком точку высадки, а затем послать призыв о помощи, сообщив союзникам о необходимости действовать всерьез. Правда, сейчас крейсер еще далеко, поэтому прийти могут только игроки, но как только храм выйдет на орбиту первого камня, станут доступны и иные пути, например, десантирование. Еще одним весомым козырем являлся питомец, а карта группового стазиса позволяла эвакуировать раненых и захватывать пленников, причем таких карт у него было сразу несколько для замены по мере необходимости. Иначе говоря, настоятель храма являлся одним из сильных полководцев, способных при необходимости захватить крупный город или даже небольшую страну. Конечно, для того, чтобы справиться с миллионами теней, этого было все еще недостаточно, но такой цели перед ним и не стояло. Пока не стояло. Янис вошел в рубку. Операторы, контролирующие полёты и ситуацию вокруг крейсера, остались неподвижны, как и требовали инструкции, и лишь дежурный служитель шагнул к нему, склонившись в почтительном поклоне. Доклад. Происшествие не зафиксировано. Прыжки идут согласно графику. Если не случится ничего непредвиденного, мы достигнем указанной точки через трое суток. Я собираюсь отправиться на разведку. Если не вернусь к указанному времени, то проведите обряд воскрешения. Настоятель? Это просто мера предосторожности. В обычных условиях звездный корабль — не лучшее место для принятия миссии, но во Вселенной движется решительно все, и меры на этот случай были давно продуманы. В данном случае малый алтарь позволял не беспокоиться о возможных сдвигах. Принять миссию! Личная комната, зародыш божественного домена — Место, которое станет недоступно после гибели игрока, однако позволяет ограничивать жадность подчиненных, и многочисленные ящики у стен, наполненные сокровищами, составляли значительную часть богатств храма пустоты. Если Янис когда-нибудь погибнет, то все это отойдет системе. Некоторые игроки считали, что подобный посмертный дар даст шанс на перерождение, но эльф не верил в сказки. Настоящую гарантию ему давал малый алтарь, в котором спала зарождающаяся душа. Проблема в том, что с его текущим уровнем второй шанс стоил дорого, точнее, очень-очень дорого. Здесь было только двое врат, миссии и возврата, поскольку врата предков, некогда связывающие с их доменами, давно рухнули, а тени, оставшиеся в школе, были всего лишь призраками копиями, не имеющими и десятой доли могущества, которым обладали их создатели. И тем не менее недооценивать их не стоило. Объединившись и призвав все свои силы, хранители школы вполне могли доставить проблем даже иным богам. Переход. Несмотря на высокий статус, выкинула на отшибе в одном из гостевых кругов, а не в подконтрольном дворце. Возможно, власти предков и не хватило, чтобы лишить его статуса великого старейшины, однако доступ к ключевым точкам они благоразумно ограничили. Ну а новому лидеру при их поддержке теперь не хватало всего лишь формального повода. «Внимание! Задание обновлено! Достигните указанной точки!» «Дворец копья?» — хмыкнул Янис, мысленно разворачивая карту и оценивая расстояние. «Какая честь!» Однако неужели меня никто не встречает? Впрочем, это было даже неплохо. В то, что с ним собираются договариваться, великий старейшина не слишком верил, однако если бы его хотели убить, то проще всего было напасть сразу по прибытии. И раз они не пошли по самому простому из путей, то есть шанс добыть немного информации и, возможно, даже познакомиться с новым лидером школы. Выйдя из круга камней, он направился по тропе, ведущей к ближайшим туманным вратам, и совсем не удивился, когда обнаружил впереди знакомую фигуру. «Тень. Император Копья. Ранг С. Уровень 1. Приветствую почтенного предка ты она У тебя действительно хватило наглости прийти? Вы сами меня пригласили, — пожал плечами Янис. Почему бы мне было не прийти?» Я надеялся, что прошедшие годы заставили тебя осознать ошибку, но, похоже, напрасно. Напротив, наставник, мне жаль, что я не оправдал ваши ожидания. Я сожалею, что оказался недостаточно хорош, чтобы занять место главы школы, и мне крайне интересно увидеть того, кто оказался лучше. Наглец!» «Наглость и откровенность — несколько разные вещи, наставник. Вы пришли, чтобы проводить меня, или, возможно, желаете скрестить копья? Думаешь, ты достаточно хорош, чтобы сражаться со мной? Пять тысяч лет назад я вряд ли бы справился, но сейчас... Возможно, я не достиг вашего уровня во владении копьем, но у меня достаточно иных достоинств». — Похоже, благодарность в них не входит. — Отчего же, — пожал плечами настоятель, — мне будет очень неприятно, если придется отправить вас на перерождение, щенок. — Внимание, вы находитесь в чужом владении. Обрушившееся давление не заставило Яниса даже пошатнуться, и копье в его руке с легкостью отбило первый выпад наставника. Разница между Великим Мастером Пятого Уровня и Императором Копья Первого не так уж велика. Некоторые сравнивают ее с пропастью, но уместнее аналогия с прочной стеной, дверь в которой нужно проделать самостоятельно. И в зависимости от того, куда ты хочешь попасть, вести она может в самые разные места. «Ты действительно вырос! Благодарю за комплимент!» Их обмен ударами продлился всего лишь десяток секунд, но тот факт, что он выстоял, наполнил душу эльфа чем-то похожим на гордость. «Ты пришел сюда, чтобы навредить? Или, возможно, рассчитываешь вновь присоединиться к школе?» «Такие вещи нельзя предсказать заранее», — ответил Янис. «Зависит от обстоятельств. Но если вы не оставите попыток меня убить, то я не стану сдерживаться». Я пришел лишь для того, чтобы посмотреть на своего ученика. Твоя дальнейшая судьба зависит уже не от меня. В таком случае мне также было приятно увидеть вас, наставник. Янис прошел мимо отошедшего в сторону предка и, активировав туманные врата, перенесся в новое место. И судя по тому, что оно отличалось от ожидаемого, дорога до нужной точки обещала затянуться. Похоже, лидеру потребовалось дополнительное время на подготовку торжественной встречи.